Глава 33. Павел. Я сжимаю сотовый до хруста, не зная, как еще подогнать сообщение. Мне нужна отмашка, что все готово и Ольгу можно вывозить. Но я проклят, и сообщение приходит от Арса, охранника Димы, который пишет, что босс едет к нам. Я нервным рыком закидываю телефон в нагрудный карман и не знаю, как сказать Ольге об этом. Она только успокоилась, пошла на кухню и решила приготовить завтрак, чтобы занять руки и мысли заодно. Я иду к ней и вижу, как она отмеряет нужный объем воды в мерном стаканчике. «Тут толком нет продуктов», — признается она, заметив мой внимательный взгляд. «Но я нашла кекс из пакета. То, что нужно для хозяйки вроде меня. Я совсем разучилась готовить. Дима не ест дома». Ольга вдруг осекается, и я готов спорить, что прочитывает то проклятое сообщение по моим глазам. Он, да? Когда? Минут через 15. Она кивает и на рефлексах тянется к духовке, выключает ее, будто ничего важнее нет, и возвращается к столешнице, с которой начинает медленно и методично убирать посуду. А я замечаю, как с каждой секундой шалеют ее движения, начинают подрагивать пальцы и появляются коматозные паузы. Она подвисает на мгновение, но вновь возвращается к тарелкам и приборам. Упрямо, механически. Я подхожу к ней вовремя и успеваю поймать нечаянно обороненный стакан. Он просто-напросто выскользнул из ее рук и полетел вниз. Мы выдержим. Я ставлю стакан на столешницу и приобнимаю ее за талию. Последний раз, малыш. Он приедет и уедет, а потом все пойдет, как я задумал. Он может увести меня с собой. В нем что-то проснулось, я и раньше почувствовала, но в клубе особенно ярко. Дима действительно понял, что у меня появился другой. Господи, Паша, он знает меня лучше, чем я сама. Он видит меня насквозь. Глупости. Все параноики иногда попадают в цель. Нет, это другое. Он чует и поэтому не оставляет меня. Сколько прошло времени, сколько он продержался. «Он не оставит меня, пока не докопается до правды». Она закрывает ладонью рот и болезненно вздрагивает, а следом резко разворачивается, отмахиваясь от моих рук. Вместо этого она сама зажимает мои плечи тесной хваткой и даже встряхивает меня. «Уезжай!» Ольга подгибается под меня, чтобы заглянуть в лицо, и сама не замечает, как теряет равновесие и цепляется за меня, чтобы не упасть. «Ты должен уехать, Паша, ты, не я!» «Он достанет из меня правду, ты понимаешь? Я не выдержу еще один раз, во мне нет столько сил, нет, нет! Я правда не смогу!» «Я принесу таблетки». «Нет, они перестанут действовать рано или поздно». «Оля, что ты предлагаешь? Я не понимаю тебя». «Я хочу, чтобы ты уехал. Я не знаю, как и насколько, мне все равно. Лишь бы не снова, как в баре. Я не могу больше видеть вас вместе». «Он сумасшедший, Паша, он может сделать с тобой что угодно, если он только заподозрит, только, только если...» Паника. Женская эталонная паника. Я подхватываю ее и силой усаживаю на стул, а потом нахожу таблетки и той же силой заставляю их принять. Лучше бы укол, но ампул нет. Я случайно обливаю ее водой, когда даю запить пилюли, и все же роняю несчастный стакан на пол. К счастью, он не разбивается, угодив на крае шиковального ковра. Ольга постепенно затихает и на добрую минуту закрывает глаза, стараясь восстановить дыхание. Она берет себя в руки и возвращается ко мне, смотря острым взглядом. Таблетки не могли подействовать столь быстро, так что она уняла душную истерику собственными усилиями. — Прости, — шепчет она, обнимая мои пальцы. — Я напугала тебя. — Все в порядке. Просто дыши. Глубже. Да, да, так. Молодец. Сейчас отпустят. Я дышу вместе с ней и сбрасываю полыхнувшее по нервным окончаниям напряжение. Я не могу увести тебя сейчас. Если поспешить, вы не минуете первый же пост. У Димы слишком много связей, чтобы полагаться на случай. Я понимаю, да. Он ничего не знает. Дима разговаривает со мной как с приятелем и делился опасениями. Он подозревает кого угодно, кроме меня. Я знаю, что могу в любой момент попасть в круг подозреваемых, и Ольга слишком остро реагирует на меня, но выбора действительно нет. Если ее вывести сейчас, без утвержденного и проплаченного маршрута, он, скорее всего, перехватит мою машину, и тогда у него не останется сомнений насчет ее измены. Вот тогда включится настоящий жестокий каток. Нам его не пережить. Последний раз. «Хорошо». Я заглядываю ей в лицо и стараюсь подбодрить, как могу. «Думай об этом. Он в последний раз разговаривает с тобой. В последний раз стоит рядом. В последний раз может дотронуться. В последний раз может оскорбить». «В последний». Ольга подхватывает мою молитву и кивает. «Больше никогда». «Я тебе обещаю, малыш». Мой телефон отзывается мелодичной трелью, и я достаю его из кармана. «Дима». Бросаю Ольги и отвечаю на звонок. «Босс?» «Ты с Ольгой на красном?» Хмурый, уставший голос, который подсказывает мне, что Дима спал явно меньше меня. «И это херово. Значит, он крутил дерьмо в своей голове очень долго и, скорее всего, безостановочно». «Конечно». «Я сейчас подъеду с парнями». «С охраной?» Я глушу вопрос «Зачем?» и сжимаю ладонь Ольги крепче, чувствуя, как она вновь напрягается. «Охрана едет во второй машине. Ладно, жди. И разбуди ее, если она еще спит». Дима отключается, а я слепо смотрю перед собой еще пару секунд. Меня пробуждает Ольга. Она накрывает второй рукой мою ладонь, и я вдруг понимаю, что зверски передавил ее пальцы, забывшись но она молча терпит и ждет, когда я вновь смогу говорить. «Ты уезжаешь». Резко поднимаюсь на ноги и утягиваю ее вверх следом. «Прямо сейчас».